глава 41 пол с скачками взлетел по лестнице паба, делая глубокие вдохи чтобы не так заходилось сердце на площадке второго этажа его встретила бурная деятельность констебли в форме уже обнесли пространство перед дверью Ванессы бело-синей лентой один вполголос о чем-то расспрашивал стоящего перед ней белого как мел деймона пол не стал задуматься о том с чего это вдруг Дэймон Оберлин оказался тут в шесть утра с растрепанными волосами, а сразу подошел к телу, телу эбба туго обмотанному чем-то вроде шелковых нитей. Как, черт возьми, здесь оказался еще один труп, когда паутинные убийца или убийцы вроде как надежно сидят за решеткой. «Где Ванесса?» — спросил Пол Удина, который одним из первых прибыл на место происшествия. Двадцать минут назад именно он и разбудил Пола этим ужасным известием. Дина указал подбородком на дверь в ее комнату. Взгляд Пола метнулся в угол, где на кресле сидела Ванесса, закутанная в темный и халат и без макияжа, кажущаяся еще более беззащитной, чем когда-либо. «Ты в порядке?» — окликнул он ее. Она подняла голову и пол с удивлением, а может и с радостью, увидел в ее глазах стальную решимость. «Нет, но буду, когда этого урода, наконец, поймают». Кивнув, он присел на корточки рядом с телом Эйба, отметив, какими тонкими и изящными казались обернутые вокруг него и переплетенные между собой нити, образующие замысловатый узор, на создание которого наверняка ушли долгие часы. Уж не поучий ли это шелк? «Как кто-то мог затащить сюда тело, оставшись никем незамеченным?» — обратился он к Дину. «Здесь ведь есть камеры наблюдения, насколько я помню». Тот покачал головой. «Только не на лестнице. У них тут камеры лишь в вестибюле и на парковке. И он не такой уж крупный парень», — добавил детектив, указывая на Эйба. «Большинство физически крепких людей могли бы запросто закинуть его на плечо и управиться с этим максимум за пару минут». Хозяева Шэрон и Гален ничего не слышали, а кроме Ванессы здесь нет других постояльцев. Хотя Шэрон только что заметила, что одно из самых больших окон на кухне слегка приоткрыто. Она говорит, что обычно они очень тщательно следят за этим, так что это показалось им странным. Пол вздохнул. Криминалистов вызвали. «Да, уже едут». «Пусть первым делом посмотрит на это окно». Он встал. осторожно переступил через тело в своих ботинках, обтянутых пластиковыми бахилами, и подошел к Ванессе. Дэймон наблюдал за ним из коридора. «Это подарок», — сказала Ванесса вместо приветствия, когда Пол подошел к ней. «В каком это смысле?» «Самец мухи-толкунчика иногда приносит своей самке презент, какое-нибудь другое насекомое, завернутое в шелк». Это у них такой способ показать свою силу и привлекательность. «Ясно», сказал Пол, ощутив легкую тошноту, после чего обернулся на несчастную парнишку. «Ты ведь видела его недалеко как вчера, насколько я понимаю?» мягко спросил он у нее. «Я получил твое сообщение о том, что его ядовитый паук разгуливает на свободе». «Да, как раз перед началом поминальной встречи. Вроде в половине девятого в 9 Он не говорил, куда потом собирается? Ванесса покачала головой. Нет, я думала, он просто останется дома. Она посмотрела на то, что было на ней надето. Я бы хотела собраться. Пол кивнул. Конечно. Ты можешь поехать в поместье, окликнул ее Дэймон, и спокойно собраться там? Пол покачал головой. Я отвезу тебя к себе домой. Твою машину пусть тоже осмотрят эксперты, просто на всякий случай. Кто-нибудь из твоей лаборатории потом ее заберет. В аэропорт тебя может отвезти Хелен». Ванесса вроде как удивилась напоминанию о том, что ей нужно успеть на самолет. «Мне нельзя уезжать. Только не сейчас. Я не могу уехать, пока не узнаю, кто это сделал». Впервые с того момента, как она сообщила ему о своем переезде в Нью-Йорк, Полу вдруг захотелось, чтобы она действительно уехала, чтобы оказалась подальше от всего этого, чтобы начала жизнь с чистого листа, свободная от ужасов в Гринсенда. «Мне нужно остаться», — объявила Ванесса. По выражению ее лица, Пол понял, что настроена она решительно. Он повернулся к Сельме. «Не подбросишь доктора Марвуд ко мне домой?» В ее комнату в пабе вход ей отныне был воспрещен. Теперь это было место преступления. К тому же Полу больше нравилась мысль о том, что Ванесса будет у него под присмотром. Сельма кивнула. Ванесса молча побросала свои вещи в дорожную сумку, накинула куртку и двинулась вслед за ней. Пол заметил, что в дверях она подняла глаза и встретилась взглядом с Дэймоном. Тот лишь кивнул ей с выражением явной обиды на лице». а затем спустилась по лестнице, скрывшись из виду. Когда, наконец, прибыла группа криминалистов, и Гордон с усталым видом склонился над телом Эйба, уже седьмым по счету за каких-то четыре дня, Пол подошел к Дину и Дэймону. «Я уже снял первоначальные показания с доктора Марвуд и мистера Оберлина, босс», — отчитался дину указывая на свой блокнот. «Молодец», — похвалил его Пол, — после чего отвел демона в угол коридора. «Не повторишь ли мне то, что только что рассказал моему коллеге? Как ты обнаружил тело?» «Конечно», — сказал демон с неприсущим ему серьезным видом. «Я как раз выходил из комнаты Ванессы, открыл дверь и сразу увидел перед собой труп, который лежал на полу в том же самом месте, что и сейчас». Брусив взгляд на Эйба, он покачал головой. Это просто какое-то безумие. Ты что-нибудь трогал? Что-нибудь передвигал? Конечно же, нет. Я был слишком потрясён. Пол вгляделся в его лицо. Что-то не выглядишь ты таким уж потрясенным. Вообще-то, больно спокоен для человека, который только что обнаружил труп. По крайней мере, как мне кажется. Дэймон прикрыл глаза. Господи, только не опять. Я не похищал Эйба Эббота, не убивал его и не обматывал шелком старший детектив-инспектор Трасс. А разве я сказал, что это твоих рук дело? Да ладно, это само собой подразумевалось. Нам нужен отчет о твоих передвижениях за последние несколько дней. Все, что ты сможешь вспомнить. Ну что ж, могу дать тебе список, — ответил Дэймон. В понедельник. В понедельник. Я нашел тело своего брата, набитое ватой. Во вторник меня арестовали. Вчера мне дали понусу. Сегодня я нашел еще один труп. Сейчас не время для шуток, Дэймон. А я и не шучу. Пол придвинулся к нему вплотную и наклонился, чтобы прошептать ему на ухо. «Я серьезно. Я буду присматривать за тобой». Тут опять появился Дино, явно заметивший напряженность между двумя мужчинами. «Шерон уже ждет вас, босс?» «Отлично», — отозвался Пол, все еще не сводя взгляда с Дэймона. «Мистер Оберлин собирается предоставить нам подробный список своих перемещений за последние несколько дней. Не проследишь, чтобы мы его побыстрее получили?» «Конечно, босс!» Наконец, оторвав взгляд от Дэймона, Пол направился к лестнице и быстро сбежал вниз.